«Да, а в эту субботу я собираюсь задать Жару, Тигру Вудсу на Ривьере. Знаю». Босс направился в коридор и уже у двери в третью комнату сообразил, что не забрал свой магнитофон у детектива Брэдли из ОВБ. Он хотел записать разговор со Стоксом. Пройдя мимо нее, шагнул в расположенную рядом с ней аппаратную, включил видеокамеру и вспомогательный магнитофон третьей комнаты, потом вошел туда».